Нет, нет, нет. Нельзя так говорить. Было бы просто глупо так думать. Вы не понимаете этого. Да, да, сэр. Зато о мировой политике он говорил уверенно и не желал слушать никаких возражений. Он заявлял, например, что война будет через 5 лет. Почему именно через 5? Почему не через 7? Нет, нет, мистеры.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 каждые 1000 миль нужно было менять в машине масло и делать смазку. Мы останавливались возле сервис-стейшн, которая в нужную минуту обязательно оказывалась под боком. Нашу машину поднимали на специальном электрическом станке, и пока мастер в полосатой фуражке выпускал тёмное загрязнённое масло, выливал новое, проверял тормоза и смазывал части